Будешь ли ты мне послушан, воинственный сын Ликаона? Смеешь ли быстрой стрелою ударить в царя Менелая? Втрое от каждого ты благодарности и славу стяжаешь, Болеешь всех от прямого сына царя Александра. Так от него ты от первого дар понесешь знаменитый, Если узрит он, что царя Трион Менелай Брононосный Свержен твоею стрелой, На костер поднимается грустный. «Пандер, дерзай! Порази, Менелая, высокого славой! Прежде ж обед сотвори луконосцу ликийскому Фебу, Агнцев ему первородных принесть знаменитую жертву В отеческий дом, возвратяся в священные зелии стены». Так говоря, безрассудного сердца Афина подвигла.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 И покрыл его златом поверхность. Лук сей блестящий, стрелец натянувший искусно Изладил к долу склонив, И щитами его заградила дружина В страхе дослуги арея в него не ударят ахейцы, Прежде чем будет пронзён Менелай, воевода ахеин. Пандер же крышку колчанную поднял, И выволок стрелу, Новую стрелу крылатую, Черных страданий источник. Скоро к тугой тетиве Приспособил он горькую стрелу И обет сотворя луконосцу ликийскому фебу, Агнцев ему первородных принесть Знаменитую жертву в отеческий дом, Возвратяся в священные зели и стены, Разом повлек он и уши стрелы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 Попрали, Трояне, священную клятву, Но не будут ничтожными клятва, Кровавая жертва, вин возлияния И рук сопряжения на верность обета. Если теперь совершить Олимпийский Зевест не рассудит, Поздно, но он совершит, И Трояне великою платой жонами их и детьми и своими главами заплатят твёрдо уверен я в том убеждаясь духом и сердцем будет некогда день как погибнет высокая трое древний погибнет прямо и народ как яносца прямо зевсы гиох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 Оставившись здесь менилая героя, скажет: И тогда расступись земля подо мною. Душу ему ободряя, вещал Менелай световласый: Брат, ободрие и в страх не в воде ополчения ахейских. Вместо мне не смертельно иметь вонзилусе, прежде пояс мой испечеренный ее укротил, а поддонным за и на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 И к нам призовит и Махаоному уже славного рати врача осклепия мудрого сына. Пусть он осмотрит вождя Аргивян менилая героя, его ранил стрелою стрелец знаменитый Ликийский или Троянский на славу Троянам, ахейцам на горесть.